Глава пятая. Семейные горести. Во всех грустных обстоятельствах жизни женщина страдает сильнее и терпит более мужчины. Последний найдёт новые силы в своей деятельности, он занят, он думает, рассчитывает, действует, ему улыбается надежда. То же самое было и с Шарлем. Но о чём рассеет, чем разгонит женщина своё горе? Оно перед ней всегда, за ней повсюду, неизменное, безнадёжное, ужасное, робко измеряет взоры её глубины, развёрстыя перед ней у бездны, и ей остаются одни стенания и слёзы. Вот удел, который достался и Евгении, и она безропотно покорилась судьбе своей. Чуствовать глубоко, любить и почти всегда страдать любовью своей. Вот судьба, вот удел женщины. И Евгении досталась полная чаша скорби, без отрады и утешения. Не суждено ей было испытать счастье полного, нераздельного. Печали и горе были не за горами, и скоро настало грустное время для бедной Евгении. Все в доме осталось по-прежнему по отъезде Шарля, только не для одной Евгении. Комнату Шарля оставили вверх, В таком же виде, как и во время пребывания его, разумеется, утаив это от отца, госпожа Гранде и Нанетта с охотой вступили в этот маленький заговор. «Кто знает, может быть, он и скоро воротится?» — сказала Евгения. «Ну, барышня, и я бы порадовалась!» — отвечала Нанетта. «Да что за добренький, миленький барин, красавчик такой, словно красная девушка!» Евгения взглянула на добрую служанку. Ах, господи! Да что это с вами, барышня? Как вы это смотрите? Ну точно вас тотчас в гроб клади, полночи, полночи, барышня. С этого дня лицо Евгении заблестало новой красотою. Какая-то строгая торжественность сообщилась всем чертам её, и проникнутая любовью душа светилась в очах. На другой день по отъезде Шарля Евгения, возвращаясь от обедни, зашла в книжную лавку и купила путевую карту. Она повесила её в своей комнате возле зеркала и каждый день отмечала мысленно по ней путь своего дорогого Шарля. Каждый день мечтала она о нём, встречалась с ним за далёкими морями, носилась с ним на одном корабле по бурному океану, говорила с ним, спрашивала его: "Счастлив ли ты?" Думаешь ли ты обо мне, шлёшь ли мне привет с каждым облачком бегущим в родимую сторону. По утрам она долго одна просиживала в саду под старым орешником, на той самой старой, источнённой червями лавке, где они некогда говорили друг с другом, мечтали, шутили, гадали о будущем. И теперь она мечтала о будущем и грустно глядела на небо, на старую стену, на окно в комнате. прежде занимаемой Шарлем. Это была страдальческая, уединённая любовь, скрытая глубоко в сердце, сросшаяся с сердцем, с мыслями, с жизнью Евгении. Любовь сделалась для неё вещественным началом, силой жизненную. По вечерам, когда все, кто назывались друзьями старого Гранде, собирались в их тёмной зале за карточным столиком, Евгения была, как и всегда, весела, разговорчива. По утрам она по целым часам только и говорила, что о Шарле, со своей матерью и нанетой. Нанета поняла, что была в силах, не изменив, впрочем, старому господину своему, облегчить страдания Евгении, перемолвив с ней слово о Шарле и польстив отдалённой надеждой.